Глава 29 Десятый советник прибыл на таком же дилижансе, как и мы, разве что размерчик этого транспортного средства был в пару раз больше. Как посмеялся Йоран, видимо, наш светлый союзник истово верил, что все нападающие останутся в транспортабельном виде, а потому выделил и для них место. Принц лишь презрительно фыркнул. Наивный светлый, хоть и вежливый, как будто когда-то у нас нападающие оставались целиком. «Ваше Величество!» Рейвен покачал головой. «Не забывайте, что ученые и обычные жители наших земель к подобной жестокости не привыкли. Старайтесь выражаться мягче». Угрожающе покачал, надо сказать. В принципе, царственную особу это ничуть не смутило. А я разве не мягко выразился? Обычно после них вообще ничего не было, а так я все смягчил и преувеличил. Рейвен, судя по всему, снова хотел прикрыть мне уши, просек какую-то мою по иномирски чувствительную натуру, но я лишь улыбнулась и тихо произнесла «Все в порядке». принц просто шутит, шутки у него такие. «Давай, Лерия-Валерия, повтори это про себя десять раз. Самоубеждение у меня всегда хорошо работало. Я же уже пробовала так, правда? И когда дама 40 лет приходила жаловаться, что ректальные свечи на вкус ужасны, и когда в мазе от китайской фирмы не обнаружилось пыли зубов китайских тигров, выпиющий, да? Особенно с учетом того, что никаких тигров при изготовлении использовать не предполагалось. Я всегда про себя повторяла, что все это шутка юмора. Не про себя, правда, приходилось повторять инструкцию, но это уже мелочи. Вот и сейчас все вышло отлично. Вот же принц и шутник». Дилижанс подъехал и медленно остановился в паре метров от нас. Оттуда вышел высокий мужчина неопределенного возраста в белом «фраке». Огляделся, махнул длиннющим светлым хвостом, прямо на зависть девицам из русских сказок, улыбнулся и чуть разочарованно произнес: Я пропустил все веселье? Эх, как всегда! Ты считаешь, что бить светлых это весело, уважаемый десятый советник? поинтересовался Рейвен. Конечно, отозвался тот. «Так-то мне нельзя, но когда рядом темный, то всегда можно сказать, что это не я пнул вон того высокомерного осла под зад». «А потом тёмного бросят в темницу?» — фыркнул Рейвен. «Нет-нет, что ты! Несчастный угнетённый тёмный всего лишь оборонялся от незнающего границ светлого!» — воскликнул десятый советник, демонстративно закатывая глаза. «Выпиющий случай, противоречащий справедливости». «Ты думаешь, что в это кто-то поверит, десятый?» Вздохнул Рейвен. «Если увидят тебя, разумеется, нет. А вот если эту прекрасную милую леди, то, разумеется, еще и поддадут по тому месту, по которому высокомерному ослу прилетело. И, кстати, что за госпожа рядом с тобой? Впервые вижу, ты же обычно предпочитаешь команду из грубых, бравых ребят. Ох, прошу прощения, ваше величество, вы всего лишь исключение, подтверждающее правило». Сбоку вздохнул Йоран и процедил сквозь зубы. Слава кошачьей богине, что Рейвен как-то умудряется с ним ладить. «Эй, я же всё слышу!» Тут же надулся советник, а потом повернулся ко мне и мигом поменял выражение лица. «Так кто это, госпожа? О, давайте пройдём в дилежанс, неудобно тут разговаривать». В дилижансе и впрямь было намного удобнее. Да и какой это дилижанс? Скорее, роскошная комната. В центре стоял огромный стол, а вокруг него стулья с мягкими сиденьями. А при езде эта красота не шатается? Я с сомнением посмотрела на стул, никак не прикрепленный к полу, и с некоторым сомнением посмотрела на Рейвина, который тут же склонился и шепнул мне на ухо. Тут все на магии, не волнуйся. Во время поездки по дилижансу летать не будет он мысли читает? Или это я такая предсказуемая? Прежде чем успела задуматься об этом, Рейвен галантно отодвинул передо мной стул, предлагая присесть, что я тут же и сделала. И сам сел рядом. Принц Терренс, ругаясь, втащил наш ценнейший багаж с документами, таблетками, свечами и же с ним. Беспардонно пнул ногой прямо в угол дирижанса, заслужив осуждающий взгляд Йоррона — который, между прочим, тоже не остался без дела. Он держал за шкирки знатно присмиревших пленников, которые смотрели на нас полными ужаса глазами. Впрочем, их взгляд не впечатлял. Я еще не успела забыть те пять минут, когда они бросали в нас всякое разное магическое, а я мысленно прощалась с жизнью. «И куда их?» Спросил Юран, демонстративно тряся пленников, словно они были мешками с картошкой. Хотя, пожалуй, скорее пустыми мешками. Уж слишком легко Юран тряс их, практически не прилагая никаких усилий. «Положи, где взял», — посоветовал десятый. «Мы уже отъехали», — невозмутимо ответил Йоран. «Не получится». «А я глянула в окно. И впрямь поехали. А я ведь ничего не ощутила, словно мы стояли на месте. Удобно». «Выкинь» предложил советник, не проявляя к пленникам ни малейшего интереса, или положи в угол. «Все углы заняты», — возразил Йоран. «Под стол закинь подальше к концу», — предложил советник, не меняя выражения лица. «И присаживайтесь быстрее, до столицы доедем быстро, а обсудить нужно многое, начиная с этой прекрасной госпожи и заканчивая тем бардаком, который ваша темнейшая аристократочка устроила на моей границе». Юран и впрямь последовал совету странного десятого и зашвырнул людей под стол. Я уже ничему не удивлялась, а всю свою гуманность заткнула куда подальше. С первым пунктом обсуждения мы справились довольно быстро. Рейвен меня представил десятому советнику, вкратце рассказав о планах, на что тот уважительно покивал, мимоходом поинтересовавшись. «А где он вас, госпожа Лири, нашел? И как сманил на темную сторону? Что предлагал? Деньги?» Замок, себя. У десятого советника лицо было из тех, которые не запоминаются вообще. Он не был ни красивым, ни некрасивым, просто обычным без каких-либо выразительных черт. И именно из-за этого абсолютно невозможно было сейчас понять, шутит он или всерьез спрашивает. Решив, что скрывать мне нечего, я честно выбрала наиболее подходящий вариант из трех предложенных. Себя. «Хм, хороший выбор. Не могу сказать, что сорвали куш, но уж точно не продешевили». Ухмыльнулся десятый. «Так, с госпожой Лерией разобрались. Давайте поговорим о вашей прекрасной истерии». «Кстати, имени этого светлого мне так и не сказали. Рейвен лишь шепнул, что во избежание проблем лучше называть его либо советником, либо десятым, на что я лишь пожал плечами. Лучше так лучше, не спорить же». «А что с ней?» — спросил Рейвен, не стесняясь сделать удивленное выражение лица. «Артист». «Он издевается?» — с отвращением спросил десятый советник. «Ну, не только ж вам это делать разрешено?» — фыркнул принц. «И вы, подозреваю, знаете намного больше нашего. Например, какого светлого рожна...» «Темного рожна?» — поправил десятый. «Нет, все же светлого. В конце концов, рожон есть кол. А где вы темные колы видели?» по приезде покажу, где темный рожон. Так вот, какого светлого рожна ваши светлые вообще приняли эстерию на своих землях? Спросил принц Терренс. И так радушно обеспечили ее охраной, что моим ребятам пришлось возвращаться с пустыми руками, добавил Йоран. Советник замолчал, а на его не самом выразительном лице появилось выражение глубокой задумчивости. Он вздохнул пару раз и замолчал. Никто его не торопил, словно знали, что через минуты 3-4 он сам заговорит. Рассказ будет долгим, так что приготовьте ваши ушки и не задавайте лишних вопросов. Учтите, всего не знаю, только буду предполагать и делать выводы. Не в моих привычках рассказывать темным про политику светлых земель, но, кажется, придется чуть углубиться. Видите ли, все дело в нашем новом короле и его обширнейших планах. Новым? Разве король не менялся только 10 лет назад? Вроде же смены власти не было, удивился Терренс. И что за планы? Новым, конечно, еще пару десятков лет новым, пока окончательно закрепится на троне и утвердит свою полную безоговорочную власть. В общем, новый король не дурак. Хотя, поверьте, многие светлейшие на это истово надеялись, а обычные светлые, подозреваю, даже молились. Но не срослось. У короля и мозги, и логика имеется. И он эти добрые качества хочет пустить на благо светлых земель, составляя отличнейшие планы. Например, обменяться с темными землями разными полезными знаниями. «План, возможно, и отличный, но что-то ваш король не торопится его осуществлять», — заметил Терренс потому что отличным этот план считает лишь король и его ближайшее окружение, а все остальные будут против. Да и сами понимаете, что любой король должен внедрять столь глобальные изменения в политику медленно, очень медленно, готовиться к возможному сотрудничеству с темными он начал уже несколько лет назад. «Например, отправил надежного человека вроде тебя на темные земли, чтобы проверил обстановку, степень адекватности и потенциально возможное сотрудничество», — хмыкнул Рейвен. «Догадывался, да? Ну, так совсем неинтересно. Обиженно пробормотал десятый, но потом продолжил более серьезно». Сейчас он уже хотел продвигать полноценное сотрудничество с тёмными землями на уровне страны, а не только одного маленького и незначительного тайного агента вроде меня. Интересно, а о том, с кем король Светлых Земель планирует сотрудничать в первую очередь, Рейвен, ты тоже догадался? Догадался, да. Со мной, точнее, с тёмной башней. Если он действительно нацелен на сотрудничество, то это отличная новость. Вот только вопрос... Каким образом это касается эстерии и совета светлейших?»